Скиталец. Роса ещё не испарилась на траве от рассветных лучей солнца. Лави проснулась с предвкушением чего-то великого, трепетного в своей душе. Робко выглянула в раскрытые створки окна, пытаясь рассмотреть через ветви деревьев фигуру загадочного скитальца в саду. Заметив знакомую уверенную походку вдали, девочка спешно скрылась за плотным бархатом шторы. Ветхая ткань от резкого движения рассыпала в воздухе завесу пыли. Лави ощутила, как в носу зудщи катала, сдержать чих не удалось. Сердце от волнения затрепыхало. Главное не разбудить Леону. Приоткрыв дверь, прислушивалась к шорохам в коридоре. Дорога свободна. Тихонько на цыпочках, прижав к груди сандалие пробиралась через заслон собственных переживаний быть пойманной. "Лови", раздался сзади сонный голос. "Ах, моя девочка, ты простыла. Почему бысиком ходишь?" "Я не простыла. Доброе утро кормилица", пытаясь спрятать обувь за спину, повернулась к женщине. "Ты чихала, я слышала", настаивала няня. Да нет же, там шторы в комнате, из них пыль сыплется. Занервничав от переживания, что план провалился, Лаверия произнесла с упрёком: Вот мы и придумали себе занятие на день. Завтракаем, и я сообщу Аросу, что сегодня мы займёмся наведением порядка. Почему это мы? Скажи, пусть это делают те, кому положено. Лаве, не вредничай. Тут нет прислуги. Леона, приблизившись, заметила край сандалии, выпирающей из-за платья воспитанницы. «А что это у тебя? Куда это мы собрались?» «Я хотела попробовать подружиться с Мокти. Сама. А ладно, потом как-нибудь. Мы с тобой порядок наводить затеяли». Намеренно согласилась на предложение, чтобы отвлечь от выяснения истинных причин. Леона улыбалась Аросу о чем-то оживленной беседы. Пошла спросить тряпки и составы для уборки, а сама заигрывает с ним. Укол ревности пробудил обиду в девочке. Озираясь в сторону сада, Лави искала взглядом скитальца. Он появлялся обычно только рано утром. В другое время она его не видела. Сад пустовал. В этот день пришлось знатно потрудиться. С непривычки пальцы рук Лаверии устали достаточно быстро. Нас озерцание посветлевшей от порядка комнаты радовало, а ещё трепетным предвкушением внутри откликались мысли о том, что утром обязательно получится сбежать в сад. Уснуть от волнения было сложно. Даже усталость не могла победить бунтующую внутри энергию любопытства. На чистом постельном белье, которое пахло лавандой и поси флорой, сопротивляться сну было бесполезно. Ушли бесследно мысли о прошлом и доме. Второй вечер девочка засыпала в планировании побега в сад. Роса на траве холодом обьяла край ступней, незащищённой обувью. Стараясь остаться незамеченной, лаве пробиралась сквозь разноцветную листву. Ей так хотелось посмотреть вблизи на незнакомца, понаблюдать, проникнуться его боинственным духом. Главное успеть, пока он не скрылся в своей обители. Медленно крадочась в сторону сада, Лави услышала странное чавканье. Справа от неё, в пяти шагах, мохти мирно жевал корнеплод. Его лапки, измазанные сырой землёй, туго вцепились в округлый плод у люка. Пушистик наклонился и замер, почувствовав присутствие девочки. Надутые от непрожованной пищи щёки выглядели забавно. В мгновение замирания чувствовалось, что он не готов отпустить добычу и бежать, но тащить блядь на малиновый плот было для магнатика сложно. Лаверия не хотела спугнуть животное. Она села на мокрую траву, осторожно протягивая раскрытую ладонь. Мокти начал вновь сосредоточенно перебирать челюстями ознаменовав, что он готов принять присутствие незваного гостя на своей трапезе. Ёрзая по мокрой траве, девочка старалась незаметно для оранжевого зверька приблизиться к нему. Как только животное перестало жевать и рассматривать свою добычу, Лови замирала. Наевшись досыта, мокти посмотрел в упор своими круглыми глазами янтарного цвета. Зверучал отложил в сторону огрызок и вскарабкался по бедру когтистыми лапами рассыпая в подоле юбки куски чернозёма. Лави сидела, не дыша, наблюдая, как старательно разминает лапами мокти её одежду в желании устроиться удобно на коленях девочки. Белое пушистое пузико магнатика, плотно набитое пищей, вздымалось от дыхания. Зверёк уснул. Еропка коснулась рукой его мягкой шорстки. Внутри накрыла негай умиления и нежности. Боясь разбудить карапуза, напрочь забыла о своём намеченном плане, оч счастливленная тем, что мобти наконец-то принял её. Она стала полноценным жителем обители. Между ветвей деревьев совсем рядом промелькнула фигура скитальца. Мужчина завершил свой утренний ритуал и направлялся к отдельно стоящему домику. Лави пригнулась, стараясь остаться незамеченной. Ее накрывали волнами разные эмоции. Мокти, ощутив перепад настроения девочки, недовольно зарычал, сминая лапами под себя ткань платья. Лаверия не хотела напугать его. Помотала головой, чтобы развеять мысли, аккуратно склонилась на бок, растянувшись телом на траве. Веки потяжелели, она не заметила, как заснула. Солнце пекло через завесу листвы, которая качалась от ветра. "Лови! Лови её!" раздавались голоса. Её потеряли, её ищут. Как же она так опрометчиво подвела сама себя. Леона и Арес ругали девочку долго. Она переполошила всех жителей обители. Скиталец стоял в стороне, скрестив руки на груди, наблюдал за суетой. Лавина на расстоянии ощутила его суровый взгляд. Из-поднахмуренных широких бровей он смотрел строго. Пугающий огромный шрам на щеке добавлял жути в его образ. Безмолвное порицание сквозило во всём его виде. Девочке казалось, что он способен испипелить её своим гневом за допущенную оплошность. Да. Она напугала других, но такого давления она никогда не испытывала раньше. Ей хотелось сбежать, спрятаться от стыда, но это было бы неуважительно по отношению к тем, перед кем она должна извиниться и объясниться. В присутствии скитальца она не могла вымолвить ни слова. Комкой испачканной землёй юбко, она слушала и слушала выговор Араса. ей так хотелось не портить себе радость от достижения знакомства с мокте, но и служители обители понять можно было. Они волновались. Было неловко и досадно одновременно. Она обрела дружбу с мокте, но никогда теперь не сможет найти общий язык с тем, кто мог бы научить её обращаться с оружием. А ещё ввели повышенный контроль и новый режим занятий. Арас сговорился с Леоной, и теперь придётся подчиняться воле наставников. Леона проводила больше времени в обществе наставтеля, Лаверия, нехотя погружалась в знания, которые ей навязывали мастера. Радовало лишь то, что могте, завидев её, всегда обежали в ожидании угощения, которое девочка откапывала в свободное от учёбы время под чутким присмотром кормилицы. Смотреть тайком из окна в сад по утрам за тренировками скитальца стало для Лави ритуалом начала нового дня. Иногда стоя у окна, она вспоминала свою мать, которая наблюдала за отцом и дочерью из-за шторы. Что же мешало Веронии быть с ними, а не оставаться в стороне? Она обязательно спросит об этом, когда вернётся домой.